Глава двенадцатая Мы поднялись на другой этаж и уселись в небольшом холле перед кабинетом хозяйки издания. «В офисе Алиса со скаутом», — пояснила Алла. «Не хочется их беседе мешать. Уж извините, что в приемную устроились». «Здесь очень уютно», — вежливо ответила я. «Идея проста», — тут же перешла к сути вопроса Алла. Вы пишете первую часть большого рассказа, мы ее публикуем на сайте и предлагаем читателям угадать, что случится дальше. Затем печатаем другую часть новеллы и так до конца. Тот, кто лучше всех поймет ход мыслей писательницы и назовет заранее имя убийцы, получит главный приз. Еще мы раздадим множество подарков, допустим, за самооригинальное предположение, ну и так далее. Наш журнал выходит раз в неделю. «Акцию продлим до 1 марта. Восьмого устроим праздник, вручим грамоты и награды. В номере, который выйдет в первый весенний месяц, опубликуем отчёты о мероприятии. На обложке поместим ваши фото с победительницей конкурса. Ну как?» «Хорошая идея», — одобрила я. «Но мне нужно посоветоваться с Зарецким, владельцем издательства «Элефант». Если он согласится, мы составим договор». Миронова встала и пошла к кофемашине, стоящей на подоконнике. «Естественно, я очень рада, что...» Дверь в кабинет распахнулась, появилась Алиса. «Меня приглашают в подиум», — сказала она. «Я позанимаюсь там год, и тогда могу поехать в Нью-Йорк». Алла Константиновна изобразила бурную радость. «Лиса, это прекрасно. Сделай одолжение, ступай в банкетный зал, выпей чаю. Мне надо обсудить с Розой Валерьевной кое-какие вопросы. Потом я найду себя. Девочка послушно удалилась, Миронова понизила голос. «Виола, я прекрасно отношусь к Лисе. Но у неё была очень категоричная бабушка. Родителей её я никогда не видела, а вот Галина Сергеевна... Ох, очень тяжёлый человек. Она с окружающими людьми плохо ладила. У Гаринова имелось только одно мнение — своё. Лишь его она считала правильным. «У нас на конкурсах все матери с ума сходят». Но Галина — особый случай. Конечно, Татьяна и Вера совершили отвратительные поступки. Одна слабительная всем налила, другая часоточным сфреем воспользовалась. Я их не оправдываю, но в некотором роде семена этих гадостей посеяла Петрова. Марина, Соня и Алиса были прикреплены к одной раздевалке. Петрова просто всех затоптала. Косметика у всех на столиках обязана стоять слева, не иначе. Почему? Галина Сергеевна так решила, значит, так правильно. Если Яковлева палетку с тенями справа бросит, Галина ее передвинет и так далее. Алису бабушка затюкала. Ни одного доброго слова в адрес девочки от нее никто не слышал. Только приказы и отдергивания. Галина внучкой командовала как сержант нерадивым солдатам. Некоторые полагают, что детей хвалить нельзя. Этим их разбалуешь, испортишь. Петрова из их числа. Мне было очень жаль Алису. Я понимала, какую реакцию выдаст бабка, если внучка срежется на первом туре. Обратила внимание на Горюновых еще на стадии отбора участниц. Матери своих девочек морально поддерживали, пели им в уши «Ты самая красивая, тебя точно возьмут в конкурсантки». И вдруг слышу из угла общей раздевалки злой шепот «Жирная корова, если не попадешь в группу отобранных, я тебе роскошную жизнь устрою». Ты обязана стать одной из трех победительниц. Или, честное слово, сдам тебя в интернат для дебилок, где тебе самое место. Это ты виновата во всем». Лиса ей в ответ. «Пожалуйста, не надо, я все сделаю, как ты хочешь. Да-да, я виновата. Мне так девочку жалко стало. Уж не знаю, чем она провинилась, но так разговаривать с подростками нельзя». Алла понизила голос до шепота. «У Лисы хорошие данные. И что греха таить?» Я лоббировала интересы Гореновой. На гран-при она пока не тянет, однако второе место заслужила вполне честно. Я обрадовалась, когда Роза изъявила желание поговорить с Лисой. «Нехорошую вещь сейчас скажу. Теперь, когда Галины Сергеевны нет, на девочку никто не будет давить, и у нее пропадет то, что мешает ей стать первой». Исчезнет комплекс ребенка, который, как бы он ни старался, всегда плохой. Но, похоже, Роза просто решила набрать учениц в свою платную школу моделей. Мм, да. И. Дверь кабинета открылась. В приемную вышла сухощавая женщина лет 35. Алла, неплохой материал! произнесла она, забыв со мной поздороваться. Но не лучший. Работы с Алисой предстоит непочатый край. Двигается она отвратительно, осанка никуда не годится, но это поправимо. Плохо иное. В ней нет драйва, энергетики, харизмы, глаза пустые. Просто вареная макаронина. Девочка сказала, что получила приглашение от агентства «Подиум». Перебила я Розу. Та сделала шаг назад, Скользнула взглядом по моему платью, туфлям, сумке и уже другим, более любезным тоном осведомилась. «Вы мать?» «Тетка», — лихо соврала я, — «двоюродная». «Розочка, разрешите вам представить писательницу Арину Виолову?» «Председателя жюри», — пропела Миронова. Губы Розы растянулись в дежурной улыбке. «Рада встрече». Я сказала Алисе, что если она позанимается на курсах при нашем агентстве, то через год приобретет некоторые навыки и вполне вероятно сможет победить в нашем конкурсе «Путевка в Нью-Йорк». Обучение платное, недешевое, но за год занятий лучшим студенткам представляется возможность заработать. Их приглашают на показы. «Лучшим студенткам», — повторила я. «Понятно». «Спасибо, Розочка» защебетала Алла Константиновна. «Ты не забыла, что у нас договор? Те, кто победил в конкурсе «Девочка года» по версии журнала «Красавица», имеют в подиуме 30-процентную «Конечно, дорогая», — нежно пропела дама. «Если родственники Алисы захотят выучить ее в лучшем агентстве Европы, откуда вышло множество русских моделей, покоривших мир, она, как обладательница второго места, «Будет платить меньше, чем остальные. До свидания, милая!» Миронова и гостья нежно расцеловались. Когда Роза ушла, Алла с досадой заметила. «Вот какая! Лишь бы заработать!» Лиса не разобрала, что к чему, и сейчас, небось, надеется, что ее бесплатно выучат, и она в Нью-Йорк улетит. «Придется Горюнова с небес на землю опустить. Очень жаль девочку». Галина Сергеевна при всей своей суровости к внучке поступила правильно, ориентировав ее на стезю фэшн-бизнеса. У Лисы проблемы с обучением. Читает она, кое-как текст заучивает с трудом. Пару фраз приветствия, которые надо произносить в начале конкурса, она еле зазубрила. «Куда, Горюновой, после окончания школы податься? В торговлю? За прилавок? Но там непросто. Надо товар отлично знать, деньги правильно считать». «Я прекрасно понимаю ход мыслей Галины Сергеевны. Она решила, если внучка станет моделью, пусть не самой крутой, то немного побегает по языку и удачно выйдет замуж. На показах всегда присутствует много мужчин, для которых супруга-манекенщица является показателем их успешности. Алисе следует родить детей, заняться домом, бытом. Возможно, родители, учитывая особенность развития дочери, согласятся оплатить обучение в подиуме», заметила я. «Да это бог!» — вздохнула Алла. Роза заламывает высокую цену. «Но дело знает. Худо-бедно всех выпускниц пристраивает. Она алчный, но ответственный человек. Виола, я очень вам благодарна за всё, что вы для журнала сделали, в особенности за господина Савченко. Он крайне деликатно решил проблему». «На машине лучше, чем пешком» заявила Алиса, когда я припарковалась около длинного ряда гаражей. «Рада, что тебе понравилось», сказала я и открыла дверцу. «Пошли». «Куда?» — насторожилась девочка. «Сдам тебя на руки матери». «Не надо», — возразила Алиса. Алла Константиновна просила рассказать Екатерине об агентстве «Подиум», — объяснила я. «Родителям это неинтересно», — отрезала Алиса. И мне надо знать, где я обучаться буду. «Скрыть это от них не получится», — осторожно сказала я. Алиса накинула на голову капюшон. «Почему? Я даже от бабки много чего утаивала». Мне очень не хотелось разрушить надежду девочки, думающей, что и вскоре предстоит отправиться в Нью-Йорк. Сообщать Лисе о дорогом обучении и о том, что вполне возможно, что поездка в США никогда не состоится, — я ни малейшего желания не испытывала. «Подиум только моё дело», — продолжала Алиса. «От бабушки, наконец-то, я избавилась. Теперь свободна и сама свою жизнь планировать буду». Я вздрогнула. «Вилка, как ты могла отважиться вести искать Катей беседу? У неё внезапно скончалась мать в доме траур. Хорошо, что я не успела совершить вопиющую бестактность». «Спасибо, что довезли» догадалась, наконец, сказать Алиса. «Пожалуйста, не ходите к родителям. Светку спать уложили, она услышит чужой голос, орать заведётся». «Хорошо», — согласилась я. «Ну, давай вместе до подъезда добежим. Хочу видеть, как ты в подъезд войдешь. «За минуту донесусь», — опять возразила девочка. «Сделай одолжение ради моего спокойствия», — попросила я. «Между гаражами темно, вдруг там злоумышленник спрятался». «А вы его бабах и застрелите из бутылки с минералкой», — ехидно заметила Алиса. Я открыла сумочку и вынула оттуда пистолет. «На всякий случай всегда держу его при себе». Алиса вытаращила глаза, потом молча вылезла из автомобиля. «Я за ней. У меня нет оружия. То, что я продемонстрировала Лисе, на самом деле фонарик». «Мне очень хотелось, чтобы девочка перестала, наконец, спорить, и я бы отвела её до квартиры и спокойно уехала, зная, что с ней не случилось ничего дурного». Узкая дорожка между грязными ракушками вела в небольшой двор, сплошь заставленный иномарками. Лиса показала пальцем. «Вон мой подъезд! Беги!» — разрешила я и стала смотреть, как Алиса резво шагает вперёд. Не успела она добраться до ступенек, ведущих к двери, как на втором этаже на балкончике появился мужчина в тренировочном костюме, в руках он держал короткую трубу. «Хочу!» — закричала маленькая девочка, выскакивая за ним. «Дай, хочу!» Алиса замерла, задрав голову, потом крикнула. «Папа, ты что там делаешь?» «Хочу!» — бежала Света. «Хочу!» Алексей отвесил малышке оплюху, она упала на колени и тюкнулась лбом в пол. Алиса засмеялась, а я машинально пошла вперёд. «Не спрашивайте, по какой причине я решила приблизиться к подъезду, объяснения этому у меня нет». Светлана встала на четвереньки и отчаянно зарыдала. «Вломил ей наконец-то!» — весело произнесла Алиса. «Получила от отца по наглой морде!» Алексей поднял трубу над головой, дёрнул заторчащую из неё верёвочку, послышалось шипение, круглый предмет взмыл над балконом, на секунду завис в воздухе, потом разлетелся огненным шаром, заискрился сотнями разноцветных, брызгающих в разные стороны ручейков, послышались резкие хлопки. «Ура!» — завопил Алексей. «Ура! Свобода! Ура! Всё! Ура!» А-а-а! Рыдала Света. А-а-а! В доме начали открываться окна. Кое-кто выскочил на балкон, со всех сторон неслись крики. С ума сошли! Вам 31 декабря мало! Хватит бухать уже второе число! Собака из-за вас заболела! Ребенка разбудили! Уроды! Люди! что есть муча, завопил Алексей. «Граждане, праздник, радость! Теща умерла, совсем убралась! Ура, свобода!» Алиса сгорбилась и шмыгнула в подъезд. На балкон выскочила растрепанная, полодетая Катя, вцепилась в плечи супруга, втянула его в квартиру и захлопнула дверь. Светлана осталась одна на балконе. Она завизжала так, что у меня заложило уши. «Хочу домой! А-а-а!» <связывая> Мать снова вылетела на балкон, сгребла ребёнка и скрылась в квартире. Во дворе воцарилась тишина. Я поёжилась и пошла к своей машине.